ошибок. Исследователи проблем обучения не всегда верили в силу ошибки. Трудности не всегда воспринимались как часть учебного процесса, и в более пассивных поведенческих моделях обучения ошибки считались именно ошибками. Они указывали на то, что человек учится неправильно. Трудности в обучении свидетельствовали только о том, что он делает что-то не так. Но сегодня стало понятно, что понимание не передается в неизменном виде из головы одного человека в голову другого. Наш мозг не просто устройство для хранения информации, сейф или склад воспоминаний. Мы должны осмыслять идеи, осваивать мастерство. А это значит, что ошибки просто неизбежны. Эта идея совершенно очевидна, когда мы пользуемся, например, практикой извлечения. Если вы постоянно задаете себе вопросы, обязательно что-то упустите. Даже Беннет Шварц часто ошибается, готовясь к своим турнирам по скраблу. Не менее важно то, что ошибки рождают смысл. Они создают понимание. К примеру, задайте себе такой вопрос. Назовите столицу Австралии. Если вы не австралиец, скорее всего, первым городом, который придет вам в голову, будет Сидней. Но это неверно. Вторая попытка. Может быть Мельбурн? Опять неверно. А может быть Брисбен? Перт? Аделаида? И эти версии тоже не верны. Оказывается, правильный ответ Канберра. Я знаю, звучит странно. Если вы не австралиец, правильный ответ скорее всего вызовет у вас недоумение. Типа: "Погодите, что, серьезно? Канберра столица Австралии?" Но это ощущение, этот быстро просвистевший в вашем мозге момент удивления, и есть обучение, это сигнал к изменению наших представлений о чем-либо. Совершая ошибку, мы начинаем искать смысл. И таким образом обучение становится более эффективным. Вспомните кучу коробок на чердаке нашей памяти, о которой мы говорили ранее, при наличии ошибки, причем существенной. Мы ставим на соответствующей коробке жирный красный крест и говорим себе «Запомни эту мысль, это важно». Конечно, здесь есть проблема. Никто не любит ошибаться. Ошибки ранят, унижают и деморализуют. Даже незначительные оплошности, неверно произнесенное слово, плохо исполненное поручение могут преследовать людей годами. В этом смысле ошибки заставляют нас переосмыслять свое место в жизни. Они – угроза нашей личности. Не так давно я познакомился с математиком Джорданом Элленбергом. Он считался вундеркиндом. По крайней мере, согласно газетной легенде, уже в трехлетнем возрасте мог прочитать дорожные указатели. К семи годам Джордан научился решать математические задачи уровня старших классов. В 17 лет блестяще сдал вступительный экзамен по математике, для поступления в ВУЗы США, и газета «Уошингтон Поуст» назвала его истинным гением. Сегодня Элленберг – профессор математики в Висконсионском университете, автор многих статей и книг, высоко оцененных научным сообществом. Я немного говорю в этой аудиокниге о таланте по одной простой причине. Его роль в обучении преувеличена. Слишком часто мы смешиваем одаренность с другими важными факторами, такими как усилия и упорство, практика и стратегия обучения. Нам нужно упрощенное, однозначное объяснение успеха, поэтому мы упорно цепляемся за идею врожденных способностей. Более того, мы забываем о том, что само обучение формирует интеллект. Эти два фактора тесно связаны. Последние несколько десятилетий показатели IQ уверенно ползли вверх, и многие эксперты считают, что причиной этого стали школьные программы. Я всегда воспринимал тесты на IQ как способ оценить врожденные способности в сочетании с результатами обучения, говорит экономист Ладжер Восман. Наконец, пока еще небольшое, но постоянно растущее число исследований показывает, что организация процесса обучения может играть более важную роль, чем врожденная сообразительность. Мы уже сталкивались с этой идеей. Известно, что эффективные методы обучения – наилучший прогностический фактор академических успехов, а такие навыки, как метасознание, не менее важны, чем голый интеллект. Конечно, время от времени встречаются Джорданы Элленберги, люди действительно одаренные. Точки, выпадающие из усредненной кривой человеческого интеллекта. Но здесь есть подвох. Даже гениям необходимо преодолевать трудности. Развивая свои навыки, они, как и все остальные, тратят многие часы на работу над ошибками, испытывая смущение и непонимание. В детстве Эленберг скептически относился к этому неудобному аспекту учения, считая, что если человек делает ошибки, значит, ему не хватает ума. Слово «трудолюбивый» казалось ему жестоким, если не оскорбительным. Гениальность, по его мнению, была такой же врожденной чертой, как рыжие волосы или маленький рост. И ему льстило, когда его называли вундеркиндом. Для него талант был божьим даром. Благодаря ему учеба практически не требовала усилий, являясь его особой силой. Когда мы встретились с Элленбергом в кафе, Стало понятно, что сейчас он кардинально поменял свое мнение о развитии навыков. За годы занятий высшей математикой он понял, что ошибки в учении необходимы. Их нужно совершать, чтобы стать настоящим профессионалом. От промахов не застрахован никто. «Вам понадобится невероятная стойкость перед лицом неудач», — сказал Джордан. «95% времени вы чувствуете себя совершенно растерянным». Мне было очень приятно слышать то, что говорил Эленберг о природе мастерства. Он, кажется, был самым умным человеком из всех, с кем я встречался лично, и уж точно самым умным из всех, с кем я делил кусок пирога. Так что нам всем, наконец, необходимо понять, что ошибки неизбежны. Люди ошибаются. Постоянно. Мы терпим неудачи в учении точно так же, как и во всем остальном. Даже у лучших учеников и талантливейших математиков случаются провалы и промахи. Более того, ошибки – это суть мышления. Они лежат в основе развития любых идей. Чтобы учиться, чтобы овладевать мастерством, нам нужны ошибки, потому что без них нет понимания. В своей книге «Быть неправым» журналистка Кэтрин Шульц утверждает, что запрет на ошибки – Все равно, что запрет на сомнения и скептицизм. Он не дает нам перейти к более глубоким логическим рассуждениям. Ошибки, пишет она, суть человеческой натуры. Если ошибки и трудности – неотъемлемая часть учения, мы должны быть к ним готовы. Для образования это новая идея. Однако в спортивных тренировках она существует веками. И практически любой тренер, от детского до профессионального, обязательно произносит прочувственные речи о том, как важно быть эмоционально и ментально стойкими перед лицом неизбежных трудностей. Футбольный тренер Джим Харбро знаменит такими речами. Так же, как и ушедший от нас тренер одной из женских баскетбольных команд Пэт Саммит. Эти вдохновляющие выступления, как правило, посвящены одной и той же теме. Тренер, собрав игроков вокруг себя в раздевалке, громким и хриплым голосом задает вопросы. «Вы будете выкладываться на сто процентов. Вы останетесь сильными. Вы не отступите перед неудачами, трудностями и неизбежными ошибками». Наверное, самая известная речь в раздевалке принадлежит тренеру Хербу Бруксу, и произнесена она была в 1980 году. В тот момент олимпийская сборная по хоккею состояла из студентов колледжей большинство из которых едва вышли из подросткового возраста. Команда русских, напротив, представляла собой сборную суперзвезд, доминировавших в спорте уже не первый год. Перед Олимпийским финалом Брукс собрал американских игроков и подчеркнул, как важно быть эмоционально стойкими. Он допускал, что советские хоккеисты могут много забивать, что они даже могут быть лучшей командой, но призывал американцев верить в себя. «Ваше предназначение — быть здесь в этот момент», — сказал Брукс хоккеистам. «Ваше предназначение — участвовать в этой игре». Несомненно, эта речь вдохновила молодых людей. Несмотря на то, что советская команда в самом начале игры забила шайбу в ворота противника, американцы выстояли и в конечном итоге победили со счетом 4-3. Эта игра получила название «Чудо на льду». Речь идет о финале хоккейного турнира на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плессиде, где сборная СССР проиграла сборной США, составленной студентов. Однако, хотя идея эмоциональной и ментальной стойкости легла в основу немалого количества побед в спорте, оказывать влияние на практику образования она стала лишь недавно. Во многом, этот процесс восходит к одному знаменитому исследованию, так называемому «зефирному эксперименту». Многим из нас даже не нужно дополнительно объяснять, что это такое. Остроумный эксперимент Уолтера мишела впервые поставленный в 1968 году, стал одним из самых известных психологических опытов XX века. Как и большинство других блестящих экспериментов, Это исследование было крайне простым. Мишелл приглашал в комнату ребенка детсадовского возраста. Ребенок мог сразу же съесть небольшое угощение, например, зефир или печенье, или подождать, и через некоторое время получить в два раза больше. Некоторые дети сразу же набрасывались на сладость. Они не желали откладывать вознаграждение. Другие ждали, стараясь сохранить терпение и самоконтроль чтобы получить двойную порцию угощения. Выяснилось, что такого рода эмоциональная защита, сознательный отказ от быстрых решений, имеет огромное значение в последующей жизни человека. Мишелл обнаружил, что способность четырехлеток справляться со своими сиюминутными желаниями и эмоциями дала им массу преимуществ. Те дети, которые смогли подождать и получить в итоге больше, оказались лучшими учениками в школе, в целом были более уверены в себе и легче справлялись с жизненными трудностями. Работа Мишела послужила толчком для дальнейших научных изысканий, но, к сожалению, крайне мало повлияло на социум, особенно в том, что касается реакции на ошибки. Во многих школах учеников до сих пор пытаются оградить от всего, что хотя бы отдаленно напоминает неудачу. Сверхзаботливые родители одинаково вознаграждают любые действия ребенка, умиляясь тому, какой он молодец, при каждом удобном и неудобном случае, даже если он просто съехал с горки на игровой площадке. Хотя наука о настойчивости еще молода, очевидно, что все мы нуждаемся в способах справляться с эмоциональной стороной ошибок и неудач, потерь и разочарований. Нам нужна подобная особая стойкость. в этом отношении Процесс обучения во многом сводится к эмоциональному контролю. В основе данной практики лежат знания. Профессор Ельского университета Марк Брэкетт утверждает, что люди проявляют гораздо больше стойкости, когда разбираются в своих чувствах. В самых разных ситуациях, от ссоры с другом до простого желания съесть сладенькое, Брэкетт рекомендует давать определение своим чувствам. «Мы должны говорить себе». «Мой товарищ меня разозлил» или «Мне действительно очень хочется съесть этот кусочек зефира». Контрольный вопрос номер 10. Группа учеников хочет улучшить свои навыки деления в столбик. Выберите наилучший способ тренировки этих навыков. А. Провести одно длительное занятие, посвященное решению примеров на деление. Б. Много раз решить одну и ту же задачу. В. Решить несколько примеров на деление, несколько на умножение. Затем еще какие-нибудь дополнительные задачи, а затем снова вернуться к практике деления. Г. Не нужно многократно практиковаться в решении примеров с делением. Нужно просто изучить принципы, на которых основана эта операция. Когда мы распознаем свои эмоции, мы можем ими управлять. Дав название тому или иному чувству, мы можем начать его осмыслять. Очень часто такой тип контроля эмоций, призванный помочь нам справиться со стрессом, требует внутреннего диалога. Мы должны высказать сами себе слова поддержки после неудачи или столкновения с трудностями. Ряд недавних исследований проливают свет на этот процесс. Выяснилось, что действительно полезно говорить с самим собой с авторитетной позиции. Если вам очень хочется съесть зефир, нужно сказать себе, «Конечно, ты с удовольствием съешь кусочек пастилы прямо сейчас, но два кусочка будут еще лучше». Исследования показывают, что в разговорах с собой использование второго лица «ты» оказывается более эффективным, чем использование первого «я». Почему? Обращение к себе как бы со стороны – звучит более авторитетно и убедительно, и в этом случае мы больше склонны прислушиваться к голосу в своей голове. Роль общества также очень важна. Джошуа Браун из Фордомского университета, многие годы посвятивший изучению социальных и эмоциональных программ, считает, что эмоциональная стойкость во многом сводится к ощущению социальных связей, групповой идентичности. Так, например, одной из причин того, почему в оригинальном опыте Мишела детям было так трудно удержаться и не съесть зефир, было то, что они оставались в комнате в одиночестве, без друзей, без кого-либо, кто мог бы их поддержать. Сам Мишел советует изменить образ мыслей. Чтобы лучше управлять эмоциями и быть более стойким, нужно взглянуть на то, что вызывает у вас затруднения, под другим углом. Так, если вы мечтаете похудеть, вам следует воспринимать зефир не как угощение, а как яд, благодаря чему он изрядно потеряет соблазнительность в ваших глазах. Также Мишел говорит о пользе планирования в формате «если то». Так, вместо того, чтобы думать «может быть я сделаю уроки позже», следует думать «если я сделаю уроки сейчас, то потом смогу пойти погулять». Мишел утверждает, что четкие правила помогают нам управлять эмоциями, так как уменьшают число эмоций, требующих управления. Такого рода привычки, заменяющие лишние эмоции и рассуждения, требуют куда меньших затрат душевной энергии. Как говорит Мишел, наша цель – вывести усилия за пределы контроля, требующего усилий. Итак… Мы с вами обсудили различные подходы к обращению с эмоциями. Однако до сих пор так и не рассмотрели толком один из важнейших аспектов. Действительно ли мы верим, что неудачи в учении для нас полезны? Лучше всего здесь будет вспомнить тот момент, когда вы последний раз терпели неудачу. Например, сделали ошибку в докладной записке вашему боссу или ляпнули какую-то глупость в разговоре с другом. Что вы после этого подумали? «Здорово! Есть повод задуматься, как сделать лучше в будущем!» Или «Черт, вечно у меня ничего с этим не выходит!» Психолог кэрл Дуэк изучала подобные пары ответов не один десяток лет. По итогам ее исследований выяснилось, что некоторые из нас являются тайными эссенциалистами, то есть членами партии природы. Иными словами, они считают природу, биологию, гены... ДНК – ключевым фактором успеха. Таким образом получается, что любой человек по определению либо умен, либо глуп, либо силен, либо слаб, либо хорош, либо плох и так далее. Поэтому, когда терпим неудачу, мы думаем, «Черт, вечно у меня ничего с этим не выходит». Другие люди, по мнению Дуэк, являются сторонниками воспитательного подхода Они считают, что любое умение, будь то серфинг или математические способности, можно выработать. Практика и развитие – ключ ко всему. Само собой, они большие оптимисты. Но помимо этого, они воспринимают мир как место, где люди могут меняться и расти. Короче говоря, партия развития верит в прогресс. И когда ее последователи терпят неудачу, они думают – здорово, Есть повод задуматься, как сделать лучше в будущем. Работы Дуэк вышли уже довольно давно и, пожалуй, не менее популярны, чем работы Мишелла. Однако недавние исследования показывают, что подобная разница во взглядах очень сильно влияет на отношение людей к учебе, особенно требующей преодоления трудностей. Так, например, люди из партии развития гораздо больше склонны к активной мыслительной деятельности, и исследования показывают, что они чаще занимаются самопроверкой. То же самое относится и к родителям из этого лагеря. Они проводят больше времени за выполнением домашних заданий со своими детьми. В каком-то смысле можно сказать, что они просто больше верят в ценность усилий. Во время моей беседы с Дуэк она сказала, что наше отношение к ошибкам имеют глубокие социальные корни, Всего лишь несколько слов от наставника, лидера или родителя бывает достаточно, чтобы перейти из партии природы в партию развития. Действительно, в одном из ранних экспериментов ученые использовали разные слова для похвалы детям. Одним говорили «ты такой умный», другим «ты так усердно работаешь». Оказалось, что даже такая вроде бы незначительная разница имела существенное значение. Позднее Дуэк выяснила, что еще сильнее, чем слова, на отношение к обучению влияют действия. Не так давно они с коллегами показали, что убеждения родителей не всегда передаются детям. Если родитель хвалит ребенка за усердие, это вовсе не означает, что ребенок автоматически окажется в партии развития. Гораздо важнее здесь, реальная реакция родителей на неудачу ребенка. Приписывают ли они их недостатку способностей как члены партии природы? Или говорят об ошибках как о возможности для роста, как члены партии развития? Во втором случае дети с гораздо большей вероятностью примкнут к тому же лагерю. Иначе говоря, если родители активно демонстрируют свое отношение к ошибкам как к стимулу для развития, Дети также начинают в это верить. Контрольный вопрос номер 11. Как лучше всего извлечь знания из текста? А. Читать и перечитывать текст. Б. В процессе чтения объяснять самому себе основные идеи. В. Подчеркивать ключевые моменты. Г. Воспользоваться маркером. С точки зрения отдельно взятого человека, многое зависит также от того, что он сам себе говорит. И здесь Дуэк рекомендует изменить свой внутренний диалог. Убеждайте себя не расстраиваться из-за ошибок, сосредоточиться на совершенствовании и воспринимать неудачи и промахи как возможность улучшить свои навыки или знания. Дуэк советует, совершив ошибку, спросить себя, «Чему это меня учит? Как мне сделать лучше в следующий раз?» Другие эксперты, например, анджела Даквард, предлагают несколько иной, хотя исходный взгляд на этот вопрос. Даквард, психолог из Пенсильванского университета, советует заранее настраиваться на преодоление трудностей при овладении тем или иным навыком. По ее мнению, столкнувшись с неудачей или трудностями, следует говорить себе «это нормально». Сайен Бейлок, Идет еще дальше, подчеркивая, что люди должны намеренно искать ситуации, в которых они могут совершить ошибку. «Не будьте беспомощными», — говорит она. «Так, если вы боитесь выступать перед публикой, старайтесь сделать это как можно чаще. Если вы считаете, что у вас нет способностей к математике, решайте больше математических задач. Хотя бы просто вычисляйте сумму чаевых в ресторане». Это не значит, что стоит бездумно хвалить себя и других за практику и приложенные усилия. Ошибки не являются позитивными по определению, так же, как и стойкость. Дуэк утверждает, что хваля кого-то, мы должны конкретно связывать свою похвалу с результатом. Поэтому лучше всего говорить что-нибудь вроде «Видишь, какую пользу принесли твои тренировки?» или «Как замечательно, что ты так усердно работал, и добился такого прогресса. Следовательно, наибольшее значение имеет вера в развитие. Чтобы учиться на ошибках, целенаправленно расти, вы должны безоговорочно примкнуть к партии развития. Как сказал когда-то Херп Брюкс, тренер хоккейной команды, которая одолела сборную СССР, успеха достигают тем, кто верит в победу и готовится к ней. Многие хотят победить. Но многие ли из них готовятся к этому? В этом-то и состоит разница».